Глава шестая Адмирал Паскуаль Сервера и Топета откровенно скучал. Этот дурацкий прием действительно навевал на него скуку. Как, впрочем, и на его подчиненных, вынужденных торчать здесь, в парадном зале Зимнего дворца, на приеме, который его императорское величество Николай II дал в честь подписания акта передачи между Российской империей и Королевством Испания по случаю покупки у Онова, острова Гуам и 50-летней аренды одного из филиппинских островов, Самара. Ну, возможно, кроме пары молодых лейтенантов. Эти крутили головами, таращась по сторонам с затаенным восторгом. В последние несколько лет русские довольно сильно активизировались в Азии. Сначала у них установились теплые отношения с Сиамом, ну, после того, как нынешний русский император, еще будучи цесаревичем, посетил это королевство. Затем они заключили союзный договор с Китаем, а год назад предложили Испании купить у нее Гуам и арендовать Самар, остров Филиппинского архипелага. Если честно, Гуам был Испании совершенно не нужен». Более того, адмирал не совсем понимал, на черта он России. Нет, в принципе, интерес русских к Азии вполне объясним. В конце концов, Россия — единственное европейское государство, вклинившееся глубоко в Азию. Русские, просто исходя из конфигурации своих границ, обречены так или иначе принимать участие в азиатских делах. Но Гуам-то им зачем? «Бесполезный остров» от обладания которому у испанской короны не было никаких прибыли, одни убытки. Так что стремление русских к покупке столь бесполезного испанского владения можно было бы только приветствовать. Какая разница, зачем русским этот остров, если они готовы снять с вечно пустой испанской казны бремя его содержания, да еще и заплатят за него полновесным золотом? Милости просим! Хотя то, что Испании приходится распродавать земли, которыми она владела более трехсот лет, Паскуале-Серверо и Топете все-таки слегка коробило. Но кое-что его примеряло с этим фактом. То, каким образом должны были распределяться средства, вырученные испанской короной от продажи одного острова и аренды другого. Русские подошли к делу основательно. Пока готовился договор, они отправили на Филиппины инспекцию, и та представила правительством обеих стран крайне неприятный доклад по техническому состоянию и уровню боеспособности испанского флота. Вывод был категоричен. Если насчет продажи никаких сомнений нет, то что касается аренды, совершившей инспекцию комиссия, очень сильно сомневается способности испанского флота в текущем его состоянии защитить владение католического короля на Филиппинах. Среди испанских моряков этот доклад вызвал крайнее возмущение. Нет, если честно, все изложенное в докладе было правдой, и техническое состояние кораблей испанского военного флота было далеко не блестящим, и выплаты жаломания офицерам и матросам частенько задерживались и углём военный флот снабжался крайне нерегулярно, вследствие чего и выучка команды была на крайне низком уровне, но не русским же всего 200 лет назад начавшим робко протискиваться в ряды морских держав об этом рассуждать. А виной славой испанский флот даст отпор любым врагам, и никто из моряков не сомневался, что мужество и готовность без раздумий отдать жизнь за родину которыми всегда славились испанцы, остановят любого агрессора. Но на их мнение никто в правительстве не обратил внимания. На кону был такой куш, что русским согласны были пойти навстречу очень во многом. 30 миллионов рублей. Огромные деньги. Даже половины этой суммы должно было хватить на то, чтобы окончательно разобраться с мятежниками на Кубе и тех же Филиппинах, где войска короной давили мятеж уже два года и все никак не могли задавить. Отчего вместо прибыли, которую Испания должна была получать от эксплуатации сих территорий, выходили просто чудовищные убытки. Впрочем, на Кубе все уже почти пришло в норму. А вот на Филиппинах положение пока еще было тяжелым. Но если Испания получит от русских деньги, она сможет значительно увеличить группировку войск на Филиппинах и довольно быстро покончить с мятежом и там. Поэтому Карлос Мануэль от Доннель Альваров и Абреу, министр иностранных дел Испании, назначенный всего год назад, впрочем, люди на этом посту последние пять лет менялись как перчатки. Так что срок можно было считать большим. Буквально стелился перед русскими, соглашаясь практически на все их требования. А когда о них узнал адмирал, его мнение о русских заметно изменилось. Причем в лучшую сторону. Потому что, во-первых, русские настояли на том, что Испания купит у них два бронепалубных крейсера и их постройки. Адмирал был не слишком высокого мнения о русском кораблестроении, но когда он немного узнал о предлагаемых кораблях, вынужден был согласиться с тем, что если все те характеристики, которыми, по словам русских, обладают эти корабли, окажутся правдой, это будет весьма неплохое приобретение. Конечно, он предпочел бы, чтобы это была пара броненосцев, но те, что могли бы предложить русские, его не устроили бы, а думать, что русские пропишут в договоре непременное выделение средств на покупку кораблей у других государств, означало отказывать им в элементарном здравом смысле. Во-вторых, русские включили в договор пункт, обязующий Испанию показать России через год после заключения договора, насколько она улучшила состояние своего военного флота, за что Сервера, был им весьма благодарен. Поскольку это означало, что хотя бы в текущем 1897 году уголь для учебных походов и снаряды для практических стрельб испанскому флоту будут выделять регулярно, ну, хотя бы некоторым из кадров. И в-третьих, русские брали поставки угля для Филиппин на себя, пообещав привозить на острова уголь со своих месторождений на Сахалине, посему можно было надеяться, что поставки будут осуществляться регулярно. Подготовка к заключению договора еще велась, когда две сформированные сбору пососинки команды испанских моряков прибыли в Россию, дабы принять от русских два крейсера, которые они втюхали испанскому флоту. И старшим над этим сборищем никчемных неудачников Назначили адмирала Серверо, от чего его настроение сильно испортилось. Насчет качества человеческого материала в этих экипажах у него особых сомнений не было, полное дерьмо. Но не будет же капитан корабля, получив приказ штаба, откомандировать матроса или офицера, отдавать лучших специалистов. С чем он сам-то останется? А переход вокруг всей Европы с такой командой да еще и на незнакомых кораблях, был чреват самыми неприятными последствиями, каковы непременно и самым печальным образом скажутся на его собственной карьере. Несомненно, назначение его на этот пост являлось результатом интриг недоброжелателей, хотя внешне выглядело едва ли не поощрением. Однако выяснилось, что русские имели свой взгляд на то, как и каким образом передать испанцам два новых корабля. По прибытии Серверо узнал, что его отряду предстоит пройти специальное обучение. Во-первых, потому что установленные на приобретаемых кораблях машины и механизмы, а также артиллерия, довольно заметно отличаются от тех, к которым привыкли испанские матросы. Ну и во-вторых, эти корабли оснащены несколькими устройствами, каких в испанском флоте отродясь не было, системы управления артиллерийским огнем и станции беспроводной связи. Первое же знакомство испанских моряков с их русскими инструкторами окончилось массовой дракой, в которой погибли шесть русских моряков и двое испанцев, в основном вследствие того, что испанцы все поголовно были вооружены пружинными баскскими ножами. Русские же дрались тем, что под руку подвернется. Впрочем, дело могло закончиться еще более масштабными потерями, но комендант военно-морской базы быстро поднял в ружье дежурную роту морской пехоты и та, прибыв на место, расшвыряла дерущихся, как кутят. Против этих монстров испанцам не помогли даже ножи. В итоге почти 40 человек из числа испанцев угодили в больницы с различными травмами от переломов до сотрясения мозга. Русские моряки при появлении новых действующих лиц, мгновенно прекратившие сопротивление, обошлись куда меньшими потерями. И это понятно. Они были гораздо ближе знакомы со своими морпехами, чем испанцы. После того происшествия Сервера решил, что его карьера в военно-морском флоте Испании закончилась. Но, на удивление, все обошлось. То есть обошлось для него. Бунтовщикам же из состава экипажей пришлось кисло. Из Испании прибыла высокая комиссия, которая вместе с русскими провела расследование происшествия, после чего четверо зачинщиков драки с испанской стороны были вздернуты прямо тут, в Кронштадте, уравняв сим безвозвратные потери русских и испанцев. Еще пара попыток испанских моряков покачать права стоила и так уже некомплектным экипажам нескольких сотрясений и переломов, поскольку сразу после той драки на территории расположения испанских экипажей был выставлен пост морпехов. Лихая испанская вольница решила более не испытывать судьбу, и новичков, прибывших из Испании на замену выбывшим вследствие виселицы и травм, останавливали уже свои. К удивлению Серверы, ранее относившемуся к российскому военно-морскому флоту весьма пренебрежительно, моряками русские оказались очень неплохими, а уж учителями вообще великолепными. В июне 1897 года Его крейсера вышли в Ботнический залив для проведения совместных маневров с практической эскадрой Русского Балтийского флота уже с полностью испанскими командами. Маневры вызвали у испанского адмирала смешанные чувства. С одной стороны, его экипажи показали себя неплохо. А если вспомнить, как и из кого они формировались, так просто отлично. Оба крейсера держали строй. Своевременно исполняли все маневры, а отстрелялись так, что едва ли не с двойным запасом перекрыли существующие в испанском флоте нормативы. Сервера и не помнил, когда хоть какой-то испанский корабль в них вообще укладывался. Русские приборы управления огнем проявили себя превосходно. Впрочем, дело было не только в них. Русские явно уже давно отработали систему боевой подготовки на своих кораблях позволяющую экипажу проводить полноценные занятия даже во время стоянки кораблей у причальной стенки. Для этого у них было все. И болванки тренировочных снарядов, причем не самодельные, а фабричного производства, и методические пособия, и инструкции по мерам безопасности при проведении тренировок орудийных и торпедных расчетов и команд борьбы за живучесть в условиях базового содержания кораблей. Испанцы учились по тем же методикам, что и русские моряки, так что недовольство казарменным положением, на которое попали испанцы сразу после той драги, очень быстро сошло на нет. Они выматывались так, что вечером едва успевали доползти до кровати, и это принесло плоды, заключавшиеся в том, что сейчас испанцы на фоне русских смотрелись вполне достойно. В общем, адмиралу было чем гордиться. Но с другой стороны, его обуяла зависть. Ну почему, черт возьми, у русских все устроено так толково, а у них испанцев, чей флот имеет древние традиции, чьи адмиралы бороздили океаны, когда те же русские умели плавать, лишь скромно держась берега, чей адмирал Христофор Колумб, в конце концов, открыл континент, ничего такого нет. Да что там нет? С теми порядками, которые царили в испанском флоте, подобное было просто невозможно. Вследствие полного безденежья испанские корабли не ходили в учебные походы и не тренировались в ведении огня на учебных стрельбах, а в основной своей массе понуро ржавели у причальных стенок. Офицеры же не давали себе труда не то что организовать занятия и тренировки, но даже на корабле появлялись не чаще раза двух в месяц. Долго предаваться печальным размышлениям в Сервере не позволили. Сразу же по возвращении с учений к адмиралу наведался человек из испанского посольства в Санкт-Петербурге и привез указание прибывшего в столицу за день до окончания учений министра иностранных дел Испании явиться вместе с его офицерами на подписание акта передачи России острова Гуам и договора об аренде острова Самар. Так что вместо отдыха после учений, сервера и шесть его офицеров, которых он счел возможным оторвать от забот по приведению в порядок кораблей, оказались здесь, в зимнем дворце. Впрочем, начавшийся после официальных церемоний прием вполне можно было считать отдыхом. Во всяком случае, молодые офицеры, похоже, были в восторге от выпавшей на их долю удачи попасть во двоец русского императора, хотя сам Сервера с большим удовольствием просто выспался бы. Устали, адмирал? поскольку Сервера развернулся и невольно вытянулся. С человеком, обратившимся к нему, он был знаком шапочно, зато хорошо знал, «Какое неподдельное уважение испытывают к нему все русские моряки!» «Ничего, Ваше Высочество!» — с легкой улыбкой отозвался испанец. «Это приятная усталость!» И с некоторой грустью добавил. «К сожалению, в испанском флоте ни мне, ни моим сослуживцам уже давно не доводилось так уставать!» Генерал-адмирал Романов... Ответил легким кивком, означавшим, вероятно, как согласие, так и то, что собеседник разделяет сожаление серверы. Пройдемся, предложил он, с радостью кивнул Паскуаль, и они двинулись по залу. Извините меня, адмирал, за излишнюю прямоту, но мне хотелось бы знать, как вы оцениваете перспективы Испании в Скорой войне В войне Сервера озадаченно уставился на русского. — С кем же? Великий князь, в свою очередь, удивленно возрился на него. — То есть вы ничего не знаете? — Прошу простить, но до меня не доходило никаких сведений о том, что в скором времени Испания собирается с кем-то воевать. Русский натянуто улыбнулся. — Прошу простить меня, адмирал, я не предполагал ввести вас в смущение. Сочтите мои слова глупой и неудавшейся шуткой и, учтиво склонив голову, покинул крайне взволнованного испанца.